Поместье Роузовт-Хилл, Великобритания, 17 декабря, пятница, 7.26. Время местное. Шасы сбежали. Густав поднял голову от разложенных на столе бумаг, несколько секунд непонимающе смотрел на ворвавшегося в кабинет епископа, после чего тихо, но очень холодно осведомился. «Это шутка? Нет, кардинал, увы!» «Не шутка?» Тедди машинально сделал шаг назад, но взгляд не отвел. Продолжил смотреть на кардинала. Он знал о крутом нраве вожака едва ли не лучше всех в клане, но в то же время был прекрасно осведомлен, что в отличие от двоюродного братца, густов не впадает в бешенство, едва услышав неприятное известие. Что бы ни случилось, кардинал стремился в первую очередь сохранить спокойствие хладнокровно обдумать ситуацию, найти выход, отдать необходимые распоряжения, а уже после определял степень вины подчиненных и переходил к экзекуции. Как это произошло? Когда я вышла на подиум и улыбнулась, зал взорвался овацией. Боже, что это было за платье? Все мужчины в зале мечтали познакомиться. «Биджар, ты снова вырвал у меня волос. Он мне нужен, дорогая. Но ты уже отрезал целую прядь». «Это последняя, рыбка. Обещаю, самый последний», – пробормотал Хамзип, бросая добычу в бурлящий котелок фондю и продолжая помешивать варево ложкой. «Ты, главное, рассказывай, не останавливайся». Клюющий носом урбек с трудом поднял голову и кивнул. «Не молчи, детка, это очень важно». «Неужели для вашего национального блюда требуются волосы?» Требуется, дорогая, требуется «Я не стану это есть». «Как скажешь». «Ты рассказывай, рассказывай». «Что там делали мужчины при твоем появлении?» «Восхищенно замерли». Девушка прикрыла глаза, словно вспоминая. «А может, чем черт не шутит?» Она действительно была когда-то манекенщицей. И продолжила. «Даже лорд Беллингем...» поднялся с кресла и Урбек уронил голову на руки. На то, чтобы вспомнить рецепт сонного зелья, шассы потратили 40 минут. Гораздо больше времени, почти три часа, они, ругаясь и споря, вспоминали обходные формулы и ингредиенты, позволяющие исключить из списка совсем уж экзотические вещи. Ибо как, скажите на милость, объяснить Масанам срочную надобность Сушенной печени белой летучей мыши пойманы в шелковые обязательные условия силки и умершленные удушением, или для чего могли потребоваться на ночь глядя две унции трухи столетнего Кипариса. В общем, составители классических рецептов совсем не думали о том, что сонное зелье может понадобиться пленникам. К счастью, для всех маленький биджар прилежно учился в школе и смог припомнить линию замен. Затем был разыгран нехитрый спектакль «Пленники решили повеселиться». И Масаны, исполняя данное кардиналом обещание не отказывать гостям ни в чем, притащили в темницу седло молодого барашка, соль, красный перец, лаванду, чили, пророщенные зерна овса, бутылку русской водки – Бутылку испанского вина, бутылку натурального вина, бутылку итальянского вина, бутылку родниковой воды, плитку черного шоколада, фунт лесных орехов и две сигареты с марихуаной. Крем для бритья и волосы натуральной блондинки наличествовали. Отсутствие медного котла пришлось компенсировать котелком фондю, сухой ромашкой, туалетной водой и длинным заклинанием. И надо же такому случиться! что в тот самый день, когда лорд Беллингем собирался объявить о нашей помолвке, он подавился косточкой и умер. Девушка утерла скупую слезу. «А ведь я могла стать такой же богатой, как Анна Николь Смит». «Долго еще?» – спросил Урбек. Он чувствовал, что еще чуть-чуть и придушит говорливую блондинку голыми руками. Биджар посмотрел на часы. «Готово! Точно!» Осведомился Кумар, недоверчиво поглядывая на булькающую кастрюльку «Вызывай прислугу, дружище, кто ты должен открыть нам дверь». Биджар подошел к выходу из темницы и взял фондю на изготовку. Кумар поговорил со стражниками по интеркому, затребовал кофе, после чего встал рядом с другом и включил фен. Две блондинки тревожно наблюдали за героями. Они усыпили охрану. Виновато развел руками Тедди. Все. Тех, кого встретили? У них был скрытый артефакт?» «Нет, но они... Они сварили какое-то зелье». «Из чего?» «Вчера вечером...» Епископ сбился. Ему было очень стыдно. «Вчера вечером шассы притворились, что устраивают нечто вроде вечеринки. Сделали вид, что им весело, и заказали разные продукты». Я видел список и не нашел ничего подозрительного. А они сварили из этой дряни усыпляющее зелье. Закончил кардинал. Так точно. Почему не проследили? Спокойно поинтересовался Густав. После того, как мы подарили им видеозапись, шассы начали буянить и перебили все видеокамеры в гостиной. Мы их заменили, а они опять перебили. Я решил... Понятно оборвал подчиненного кардинал. «Где они сейчас?» «За пределами поместья». Поиск по генетическому коду провели, конечно. «Найти». Густов вернулся к бумагам. «Найти быстро. Если им удастся бежать, я буду крайне недоволен». Кардинал был разъярен, но оставался самим собой. Сухой тон ни одного лишнего слова. Но Тедди знал, что подразумевает выражение крайне недоволен. Если посланные за беглецами охранники вернут шасов, то наказание, скорее всего, будет формальным. Как выражается в армии, густов ограничится дисциплинарным взысканием. Если же хитрые торговца успеют смыться, то полетят головы. Да, кардинал. Тедди поклонился и вышел из кабинета. «Мой костюм!» – простонал Биджар. «Что костюм?» «Он испорчен!» Хамзи тоскливо разглядывал испачканные до колен брюки. «Все пропало!» «Мальчики, зачем мы отправились на прогулку?» «Скажите, мы вернемся к завтраку». «Или будет пикник?» «Вы сказали, что будем кататься на лошадках». «Тихо!» – рявкнул Урбек. Девушки испуганно умолкли. За пределами поместья шаса ощутились без особых проблем. Подошли к домику сторожей, дождались, когда вентиляционная система сосет остатки пары из почти остывшей кастрюльки, после чего спокойно покинули логово истинного кардинала через главные ворота. И тут возникли первые разногласия. Хамзи предлагал шагать по дороге в надежде встретить челов и дальше действовать по обстановке. Урбек же настаивал на путешествии по пересеченной местности, утверждая, что дороги Масаны проверят в первую очередь. Победила осторожность. «В лесу я порвал пиджак», — меланхолично сообщил Биджар. «Тогда я тебе об этом не сказал, а теперь пришло время». «Пришло время? Ну, мы ведь спаслись, не так ли?» «Сколько миль мы, по-твоему, одолели?» «Не меньше десяти». Я ожидаю, что за тем холмом окажется Лондон. Спешу тебя разочаровать, дружище. Мы сделали максимум две мили. Не встретили ни одного чела, а Масаны, скорее всего, уже обнаружили. Не время болтать, встрепенулся Хамзи. Надо двигаться. Двигаться. Он опасливо выглянул из придорожных кустов и широко улыбнулся. Машина. Наша главная задача вернуть беглецов. Тедди помолчал. Живыми. Как бы они себя ни вели, ни один волос не должен упасть с их голов. Такова воля кардинала. В каком он настроении? не смело спросил один из охотников. Епископ хотел было рявкнуть в ответ что-нибудь громкое и выразительное, но передумал. Понял, что вопрос волнует всех массанов. Одетые в глухие кожаные одежды и мотоциклетные шлемы, вампиры столпились вокруг и ловили каждое слово. Провинившиеся охранники желали знать, чего можно ожидать от вождя. «Кардинал недоволен», — скупо произнес Тедди. «Но Густав знает, что Шассы хитрый и ушлый народец, мастера на любые пакости. Он понимает, что они способны обвести вокруг пальца даже навов. То есть...» Епископ, они только что встретили чела. Проклятие. Псих. Заткнись. Мальчики, почему он у нас стреляет? Мне страшно. Да не ты, псих, а этот чел. Я не знал, что Англия родина психов. Ты мне еще ответишь за этот побег, урод. Давайте позвоним в полицию. Ой, я забыл телефон в доме. Дура, его у тебя отобрали. «Почему ты все время ругаешься?» «Что тебя не устраивает?» Просвистевшая в опасной близости пули заставила беглецов ускорить темп. «Я...» «Береги дыхание, кретин!» «Беги молча!» Зигзагами по заснеженному полю, спотыкаясь на кочках и таща за собой перепуганных женщин, рискуя получить пули отмечавшуюся следом чела. К счастью, потрепанный форт справлялся с бездорожьем еще хуже, явно не занимавшийся спортом шасов, Потому его чокнутому владельцу никак не удавалось настичь беглецов. Он давил на газ, проезжал несколько ярдов, а когда машина начинала в очередной раз буксовать, выскакивала с салона и открывала огонь. А началось все вполне прилично. Он палит из охотничьего ружья. Убил? Нет. Уф. Тедди почувствовал облегчение. Что за денек? То шаса сбегут, то челы в них стрелять начинают. Что будем делать, епископ? Как что? Спасать придурков, конечно. А началось все действительно не так уж и плохо. Сэр Чарльз Моррингтон, полковник королевских ВВС в отставке, направлялся погостить к друзьям. Ехать предстояло далеко, поэтому поднялся сэр Чарльз рано и покинул свою лондонскую квартиру затемно. Но разве такая мелочь может смутить военного? И разве настоящий полковник не остановит машину при виде выскочивших на дорогу людей? Бзъерошенный вид двух мужчин и двух женщин ясно показывал, что они оказались в затруднительном положении. «Что случилось?» «Умоляю, нам срочно нужна помощь! Машина! Цивилизация! Возблагодарим Господа! Пожалуйста, увезите нас отсюда!» Четыре последние фразы произнесли женщины. Второй же мужчина, такой же черноволосый и носатый, как и попросивший о помощи, ткнул пальцем в лежащий на пассажирском сиденье телефон и буркнул. «Дай!» «Да что случилось? Мне нужно позвонить!» Акцент, услышанный в голосе Черноволосова, не понравился ветерану иракской кампании. Моррингтон, уволенный из армии за... Впрочем, большую часть выдвинутых обвинений доказать не удалось. А потому сэр Чарльз сохранил все положенные льготы и просто вышел на пенсию, избавив армию от необходимости бороться за честь мундира. Ведь не всякое пятно на кителе можно прикрыть орденом. Так вот... Морингтон, несмотря на отставку, еще сохранил боевой дух и свойственную солдату подозрительность. К тому же гораздо больше акцента полковнику Морингтону не понравился возникший между мужчинами диалог «Урбек, веди себя прилично Заткнись беджар нам нужно позвонить. Нам нужно смыться отсюда, пусть он подвезет нас до ближайшей станции Найдут кретин Позвоним и нас вытащит и вновь посмотрел на полковника. — Подарите мне свой телефон. — Зачем? — Обещаю, что верну вам такой же, из чистого золота. — Из золота? — Из золота? — А зовут тебя Урбек? — Урбек. — Ах ты, проклятый раб! усмехнулся сэр Чарльз и с удовольствием врезал тянувшемуся к телефону на халу по зубам. — Псих! Второй мужик отпрыгнул от машины, словно ужаленный. Женщины завизжали. Полковник Моррингтон дал по газам, и форт рванул с места. «Урод!» – Биджар швырнул в заднее стекло автомобиля ком грязи. «Скотина!» Это стало последней каплей. Черные волосы, черные глаза, странные акценты, и странные предложения уже создали в голове отставного военного вполне определенное понимание ситуации. Сэр Чарльз как раз собирался звонить в полицию, но стерпеть прямое нападение не смог. Решение было принято молниеносно. Террористы! Полковник развернул форт ярдов сорока от подозрительных арабов, вышел из салона, открыл багажник и извлек из него охотничье ружье. Шасы схватили ничего не понимающих женщин за руки и рванули в поле. Чтобы я! Тебя! «Когда-нибудь! Послушался!» В боку Колова. Пот заливал глаза. Тащить Марту становилось все труднее и труднее. И самым правильным в такой ситуации было бы молчать. Но Урбек не мог сдержаться. «Умник! Хренов! Сейчас бы завтракали! Зато на свободе! Кретин!» На этот раз пуля просвистела в каком-то дюйме от уха Биджара, и одновременно сверху послышался гул, и мощный воздушный поток заставил выдохшихся шасов упасть в грязь. Марта и Мэри последовали их примеру. — Он вызвал подкрепление, — простонал Урбек. — Сейчас нас убьют. — В Англии чтят закон. Сначала нас будут судить. — Он кричал, что мы террористы. В таком случае не делай резких движений. Я вообще не могу пошевелиться. Ваше имя? Полковник Моррингтон. Констебль сухо кивнул и попросил. Документы, пожалуйста. Конечно. Еще не пришедший в себя сэр Чарльз полез во внутренний карман куртки. Надо же, как бывает. Только что он гнал проклятых террористов по пустынному полю, не сомневаясь, что сумеет достойно завершить охоту. И вдруг, как по мановению волшебной палочки, мотоциклы, полицейские вездеходы и даже вертолет. — Откуда? — Благодарю за помощь, полковник. Вы помогли в поимке особо опасных преступников. — Это мой долг, — гордо вытянулся Моррингтон. «Я ненавижу террористов!» «Напишите, где вас можно будет найти для дачи показаний», – велел полицейский. Полковник удивленно хлопнул ресницами. «А сейчас?» «Сейчас вы свободны. Операция завершена». Лежащие в грязи шаса гадали, что они услышат. «Именем королевы вы арестованы или очередные выстрелы психопата из Форда?» «Ни то, ни другое». Распластанным торговцам неспешно подошел Тедди и поинтересовался. «Сами идти можете?» Биджар поднял голову и улыбнулся. «Епископ, вы нас спасли!»